Территория Европейский Исламский Союз Северные Альпы. У дело искать следы. Шестеро погибших, господин майор! Четверо ранены! Поехать и забрать книгу из пустого дома. Хамад принял единственное правильное решение десантировался у поместья Банума, возглавив остатки патрульных и подоспевших из соседней деревушки полицейских, а вертолет со спецназовцами отправил прочувствовать местность. На подлёте находились ещё три машины, которые должны были взять территорию под плотный контроль. Альгамби заставил себя не думать о том, как провал отразится на карьере. Не время. Любые подобные размышления, любые сожаления лежалось к себе, убьют настрой охотника. Сейчас надо думать о том, как взять наглого преступника. И ни о чём больше. «Шесть обоим от Браунинга и десять. Отпечатки пальцев отсутствуют». Трех полицейских убили на посту выстрелами из бесшумного удара, разработанного корпорацией хеклер кух для специальных армейских подразделений. Один убитый и четверо раненых — это работа браунингов. А вот еще двое убиты... «Его прикрывал снайпер. Мы нашли на опушке узала и информацию по ней. Слушаюсь!» Где произвели, когда ввезли в Европейский союз, где продали?»